Один из паблишенки студия «Амперфект» представляют. Ольга Готина. «Шалость судьбы». Глава 1 Когда учебная сессия в Академии стихий подошла к концу, С облегчением вздохнули не только студенты, но и преподаватели. Вокруг царила праздничная атмосфера. А когда стало известно, что наш многоуважаемый ректор Кано ушел в отставку, адепты и вовсе перестали соблюдать правила. Фактически до прибытия нового главы Академии мы оставались детьми беспризорными и могли творить все, что пожелаем. Преподаватели устали от наших магических поток и разъехались кто куда, чтобы отдохнуть, А за порядком остался приглядывать старый завхоз Гутер, которому было всё равно, как мы проводим время, если при этом не рушатся стены замка. И вот уже несколько дней в общежитии не прекращались вечеринки. Мне даже было немного жаль, что я не могу присоединиться к этой анархии, которая только начинала набирать обороты, поскольку уже пообещала матери приехать домой на каникулярную неделю. Покидая Академию, Я лишь могла надеяться, что когда вернусь, ее стены будут еще целы. Порталы перемещения требовали огромной энергозатраты, на которую я, к сожалению, не была способна, поэтому ехать домой пришлось, наняв экипаж. Борясь со скукой, я развлекалась, левитируя перед собой несколько листьев, которые ветер услужливо принес через окно. Из-за постоянной тряски делать это было куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Малейшая ошибка, и стихия вырвется из-под контроля. А поскольку я маг-стихийник, владеющий лишь одной стихией, мне было необходимо достичь в управлении ею совершенства. Предел мечтаний, чтобы в тебе пробудились все пять стихий. Огонь, вода, воздух, земля и дух. Последний, к слову, был большой редкостью и позволял магу проникать в души людей, влияя на их судьбы. О других особенностях данной стихии я не слышала, да и это могло быть только домыслами. Дух проявлялся только у тех магов, в ком пробудились все четыре стихии природы, а таких в нашем мире были единицы. Если выбирать из всех стихий, меня всегда восхищал огонь. Его сильная необузданная мощь завораживала, и я надеялась, что именно эта стихия пробудится во мне следующей. «Будучи сна с собой...» Надеяться на то, что я смогу стать магом трех стихий, было слишком оптимистично. Одна стихия встречалась повсеместно, две была нормой, три — уважаемо, потому как такие люди встречались достаточно редко, встречались в семьях самых высоких кровей. Пятью стихиями владели единицы. Даже наш многоуважаемый ректор Кана, вышедший в отставку, владел лишь тремя стихиями — огнем, водой и землей. Но как бы я ни надеялась, что моей второй стихией, если таковая пробудится, станет огонь, этого было мало. В моей семье никто не владел стихией огня. Матери были подвластны вода и земля, а отец был обычным человеком, без магического дара. Будучи полукровкой, я имела все шансы навсегда остаться лишь с одной пробудившейся стихией воздухом. Но об этом я старалась не думать. Стихии могут проснуться лишь до совершеннолетия, которое наступает в 20 лет, а мне уже было 18. Это значит, что с каждым днем мои шансы таяли. В 15 лет, когда пробуждается первая стихия, происходит зачисление в академию. Тот день рождения стал самым волнительным в моей жизни. Я боялась, что буду лишена дара. Весь день я прислушивалась к себе в поисках отклика стихии. Экипаж как следует тряхнула, концентрация была потеряна, и листья полетели на пол. «Приехали!» — крикнул мне извозчик, и я, подхватив свой огромный рюкзак, вылезла на городскую мостовую. До дома еще 10 минут пешком, но это меня не пугало. Я соскучилась по столице, пусть и по самым ее отдаленным уголкам. Родители неплохо устроились. Мать, благодаря своим умениям, была флористом, и одним из ее постоянных заказчиков являлся сам король. Отец занимался не менее востребованным делом, он был врачом, и хотя магией не владел, лечить он умел. В помощницах у него была бабка, которая умела стряпать все нужные зелья, но сама врачевать не особо любила. Направляясь к дому кратчайшим путем, я уже мечтала о пирожках. Еда в академии давно перестала быть темой для шуток и стала общим горем адептов. Ее вкус зависел от настроения домовихи. А та, судя потому что мы ели последние два года, переживала не лучшие времена. А может, просто разленилась. Позади меня послышался цок от копыт. Стоило бы отойти и уступить дорогу всаднику, но я устала и была голодна. А эта узкая дорога не была предназначена для верховой езды, иначе я все еще тряслась бы в экипаже. Нетрудно догадаться, что всадником был очередной надменный лорд, посчитавший ниже своего достоинства спешиться и пройти нужное расстояние пешком. Представители знати, изредка забредавшие на окраину, меня раздражали. Поскольку живущие здесь люди, за редким исключением, не владели магией, я часто наблюдала по отношению к ним пренебрежение со стороны таких лордов, в том числе и в адрес своего отца. Поэтому, когда неизвестный позади меня многозначительно кашлянул, намекая, чтобы ему уступили дорогу, во мне проснулась очень вредная и мстительная особа. и Я продолжала неспешным шагом идти вперед, тем более, что и отойти мне было некуда. «Уступите дорогу», — послышалось позади. Ему повезло, что мне и так нужно было свернуть из переулка в сторону оврага. Оранжерея и моей матери нуждались в пространстве, которого город дать не мог, поэтому наш дом находился на отшибе. С одной стороны простирался город, а с другой был покатый спуск к лесу. Но не успела я покинуть переулок, как мимо пронеслась лошадь. Отшатнувшись в сторону от испуга, я неуклюже запнулась и приземлилась на пятую точку. Как оказалось, лорд свернул следом за мной и уже потерял терпение. Я чувствовала, как начинает болеть нога, и полное раздражение взмахнула рукой, отправляя под копыта его лошади камень размером с кулак. От неожиданности животное заржало и встало на дыбы, сбрасывая с себя всадника. Поднимаясь с земли, не без удовольствия наблюдала, как упавший лорд катится вниз по пригорку. Быстренько отряхнув платье, я направилась дальше, услышав чертыхание, когда проходила мимо лошади. Та с любопытством смотрела вниз, пока ее лорд вставал и отряхивался. Мне, если честно, тоже хотелось постоять рядом с ней и насладиться этим зрелищем, но боюсь, когда незнакомец поднимется обратно, мне уже не будет так весело, и, прибавив шаг, быстро вбежала во двор своего дома. «Мам! Пап! Я дома!» — закричала, что есть мочи взлетая по ступеням. Первым меня встретил отец. Я влетела в его объятия и почувствовала родной запах. Из глубины дома уже показалась мать, которая также заключила меня в свои объятия. Я чуть не замурлыкала, как довольная кошка, почувствовав запах домашних пирожков. Но тут за моей спиной послышался стук в дверь, а затем раздался голос. «Мне сказали, здесь живёт врач. Мне нужно пополнить запас лечебных зелий». Застыла, уже подозревая, кому может принадлежать этот голос, но оборачиваться не торопилась. «Да-да, пройдёмте», — ответил отец, желая поскорее разделаться с клиентом. Мама потянула меня за собой на кухню, но не удержавшись, прежде чем скрыться из синей я обернулась и встретилась взглядом с растрёпанным и грязным лордом. Не в силах сдержаться, я широко улыбнулась, отметив его потрёпанный вид, и захлопнула за собой дверь, отрезая от нас мужчин, которые направились в рабочий кабинет отца. «Как ты исхудала!» — воскликнула мать, начиная меня ощупывать. На это обстоятельство я не жаловалась, лучше уж быть стройной, чем толстой, так что это было единственным плюсом стрипни домовихи. У нашей домовой плохое настроение, и готовить она стала отвратно, но мы, студенты, держимся, — бодро ответила я. «Ничего, я тебя откормлю, и с собой тебе напеку пирожков побольше угостишь своих друзей». Я была очень даже не против, да и друзья мои от такого придут в восторг, если, конечно, я сумею довести пирожки и не слопать всё по дороге. Там в саду клубника уже вовсю растёт, невзначай заметила мать. Мои глаза загорелись. Клубника! Это было единственное, что способно ненадолго отложить мою встречу с пирожками. Я вновь вылетела во двор, достигнув грядок с сочной красной аппетитной клубничкой и стала собирать ягоды в подол платья. Не удержавшись, я засунула пару немытых ягод сразу в рот. Когда за спиной послышалось знакомое покашливание, я застыла, прижав к себе свернутый подол с ягодами. Поза моя была не самой приличной, но даже не это заставило сгорать от стыда, а следующие слова «Значит, вы любите калечить людей с помощью стихийной магии?» Я медленно выпрямилась. Медленно не потому, что опасалась лорда, который застыл за моей спиной, а потому, что боялась рассыпать драгоценный урожай. Развернувшись к нему лицом, захлопала невинно большими глазами. «О чем вы говорите? Нет у меня стихийной магии». «Жаль, деревенщиной не притворится В столице все-таки нахожусь». «Ну, под девочку без магии запросто. Отец-то у меня обычный человек, не маг, и в этом лорд уже должен был убедиться». «Совсем нету». Я жалобно всхлипнула. Лицо лорда вмиг изменилось с решительного и недовольного на растерянное и виноватое. Еще бы. В его понимании не могло быть ничего ужасней, чем быть лишенным магии. Я не стала дожидаться, когда эта растерянность сменится презрением и отвращением, и наигранно всхлипывая, кинулась к дому, аккуратно придерживая подол с ценным грузом. На кухню вернулась уже с улыбкой на лице и, напивая под нос, принялась мыть ягоды. Проводив покупателя, отец вернулся в жилую часть дома. Впереди нас ждал тихий семейный обед. «Ну, что нового, дочка? Выглядишь здоровой, только уставшей». «Так экзамены, папа. Конечно, я уставшая. Эти злюки из нас все соки высосали». «Юна», — одернула меня мама, — «нужно вежливее говорить о своих преподавателях». «Даже если они о нас говорят невежливо», — решила уточнить я. Папа лишь тихонько посмеивался, занущевых магов он не любил, как и я. Причина была понятна. Лишь после брака к нему стали относиться более или менее уважительно, но совсем не из-за его профессии, а того, что услуги матери пользовались популярностью при дворе. «А как твои силы?» — переключилась мама на новую, интересующую ее тему. «Новой стихии до сих пор не чувствуешь?» «Нет, мам, пока нет». «Жаль». «Пробудись у тебя, земля, я научила бы тебя тому, что умею». «Я не хочу растить цветы», — отмахнулась я. «Хочу стать боевым магом или еще кем-то настолько же крутым. Еще я хочу путешествовать, а не сидеть постоянно на одном месте». «Боевые маги владеют минимум тремя стихиями», — чуть замялся отец, явно намекая, что с такой наследственностью мне это не светит. Но тут же опомнился, не желая меня огорчать. «Этот лорд, что сейчас заезжал, боевой маг, кстати». «Да он и на лошади-то удержаться не может», — удивилась я. «Какой из него боевой маг?» «Что значит «не может на лошади удержаться»?» — насторожилась мама. «Ну, видела я по дороге, как он в канаву упал», — как бы, между прочим, заметила я. Тихо посмеивающийся папа получил от мамы строгий взгляд. «То-то у него вид такой помятый». Отец широко мне улыбнулся.